Глава 68. С появлением младенцев мы с Лилой стали еще больше времени проводить вместе. Мы созванились, встречались и вместе гуляли с дочками, болтая без умолку, не столько о себе, сколько о них. По крайней мере, так нам казалось. На самом деле граница нашего нового общения простирали значительно дальше материнских забот. Мы постоянно сравнивали девочек, как будто пытались убедиться, что одна – зеркальное отражение другой. То, что хорошо для моей дочки, хорошо и для Лилиной, а что плохо, то плохо для обеих. Так нам было удобнее участвовать в их жизни и верить, что мы наполняем ее добром. Мы обсуждали, что для них полезнее, и соревновались, кто найдет лучшее детское питание, самые удобные подгузники, эффективный крем от опрелостей. Когда Лила натыкалась на симпатичную одежку для нунции... Впрочем, она звала ее не нунцией, а тиной. Еще одно сокращение от нунциатины. Непременно покупала сразу две, вторую для иммы. «Я старалась от нее не отставать». Насколько позволяли финансы. Тине очень идет эта кофточка. Я для им и тоже взяла. Очень удобные ботиночки. Я купила две пары, Тине и Имми. «А ты знаешь, что назвала дочку так, как звали мою куклу?» Спросила я ее однажды. «Какую куклу?» «Тину!» «Ты что, не помнишь?» Она схватилась рукой за лоб, как будто у нее вдруг разболелась голова. «Ой!» и правда. Но я это не специально. Красивая была кукла. Я такая любила. Моя дочка красивее. Шла неделя за неделей, в воздухе уже пахло весной. Как-то утром матери резко стало хуже, мы запаниковали. К тому моменту даже мои братья признали, что врачи в клинике не очень квалифицированные, и мы даже подумывали, не перевестили ее назад в больницу. Я спросила у Нину, нельзя ли положить ее в то же отделение к знакомому врачу, но... Ну, не в общую, а в отдельную палату. Нину заявил, что не станет ни у кого ничего выпрашивать, и что в государственном учреждении условия должны быть одинаковыми для всех. «Пора бы нам перестать думать, что в нашей стране даже место в больнице не получишь, если ты не щен какой-нибудь партии или не связан с комаристами». Но, впрочем, злился он на а стыдно было мне. «Впрочем, я уверена, что он помог бы нам, если бы мать, несмотря на усиливающиеся боли, не твердила постоянно, что лучше умрет здесь». В роскоши, а в ту палату больше не вернется. Но и тут Марчелло нас удивил. Однажды утром он привел в клинику одного из специалистов, наблюдавших мать в больнице. Профессор, в больнице ворчавший по любому поводу, здесь был совсем очень приветлив и с тех пор регулярно навещал мать. Местные врачи безоговорочно слушались его, и состояние матери улучшилось. К сожалению, ненадолго. Тогда мать предприняла две... взаимоисключающие, но равно необходимые, на ее взгляд, вещи. Лила предложила Пеппе и Джане работу в конторе одного своего клиента из Баяно, но они отказались. Тогда мать, тысячу раз благословив Лилу за великодушие, вызвала к себе сыновейный разговор, во время которого, пусть его на несколько минут, стала прежней. Глаза у нее налились яростью, и она пригрозила, что будет являться к ним из царства мертвых, если они не согласятся на эту работу. Ну, в общем, она довела их до слез. и не успокоилась, пока не убедилась, что достаточно их запугало, и они послушаются. После этого она вызвала к себе Марчелу и заставила торжественно поклясться, что он женится на ее младшей дочери, прежде чем она навсегда сомкнет глаза. Марчелу пытался ее отвлечь, уверял, что они с Элизой тянутся со свадьбы и только потому, что ждут ее выздоровления. Но теперь, раз ей лучше немедленно, садятся подписываться пригласить на открытки. Мать так и просияла. Она не замечала разницы между властью, которую приписывала Лили, и той, что видела в Марчелло. Она, не смущаясь, пользовалась той и другой, чтобы обеспечить своим детям счастливое будущее под покровительством самых влиятельных персон квартала в ее понимании всего мира. Радости и спокойствия хватило на пару дней. Я привела ее любимицу ДД, дала ей поддержать Имму. Сильзи она тоже была приветливая, хотя никогда ее особо не жаловала. Я наблюдала за матерью и видела седую морщинистую столетнюю старуху, а ведь ей было всего шестьдесят. В тот день я впервые в жизни ощутила удар времени, которое силой толкало меня к сорока. Как скоро угасает жизнь и проступает смерть. Раз это происходит с ней, значит, произойдет и со мной. Ими было два с небольшим месяца, когда мать слабым голосом сказала мне, Лену, я теперь всем довольна, только о тебе тревожусь. «Но ты всегда делала, что хотела, всегда добивала своего, поэтому я тебе доверяю». На этом она заснула и впала в ком. Она боролась несколько дней не хотела умирать. Я помню, как сидела в комнате с Иммой, мать шумно с присвистом дышала, этот хрип был верным признаком агонии. Отец не мог его больше слышать и остался в ту ночь плакать дома». Элиза вынесла Сильвию подышать свежим воздухом, братья курили в соседней комнате, а я сидела и смотрела на очертания ее хрупкого тела под простыней. Мать стала почти бесплотной, но в то же время тяжким грузом висела на моей душе, заставляла чувствовать себя червяком, спрятавшимся под камень и тем же камнем придавленным. Я пожелала ей, чтобы этот хрип стих, прямо сейчас, немедленно, И вдруг он, как по волшебству, прекратился. В комнате стало тихо. Я не двигалась с места. Не было сил подойти к ней. Зачмокала им, нарушив тишину. Я встала, приблизилась к кровати. Мы с малышкой, которая во сне искала сосок, чтобы снова слиться со мной в единое целое, стояли посреди царства болезни и были здесь единственным живым и здоровым, что осталось от матери. В тот день, сама не знаю почему, я надела браслет, который она подарила мне 20 лет назад. Я давно его не носила, предпочитала утонченные украшения, что накупила мне Адели. Но с того дня но ну, я стала часто его надевать».